Глава двенадцатая Мой настоящий адвокат пришел не с пустыми руками, а с целой кипой документов, которые мне необходимо заверить личной печатью. Ох, а папин Инкон никто в его доме найти и с собой забрать не догадался. Как ему теперь доверенности подписывать? Юрист меня успокоил, сказав, что на данный случай суд примет и собственноручную подпись или даже отпечаток пальца, если вдруг больной не способен держать ручку. Он сейчас закончит со мной и лично съездит в больницу, чтобы закрыть все формальности. Приятный молодой человек. Разве что многовато в нем аристократической гордости, которую вроде как и старается не выпячивать, соблюдая этикет до мелочей, но родовитость из юноши так и прёт. Нам, потомкам простых фермеров, не понять. А вот успешно мимикрировать — да. В снах, а не своём прошлом, я на каких только важных господ не насмотрелся. С радостью свалив заботу на юр отдел и заказав справку о доходах в кадровой службе, я, наконец, приступил к работе. Токахаси явно хотел продолжить тему Минамигана и приключений в горах, но я вставил в уши наушники и сделал вид, что ничего не слышу. Очень удобно. Свою работу с набором инструкций для транспортного отдела я уже, считай, закончил. Оставались некоторые необязательные правки, поэтому я задумался над тем, куда направить свои усилия дальше. Очевидный выбор — ревизионный отдел. потому что где-то в нем сидят злодеи, прикрывавшие Дайсу Кисана и его воровство, не просто плохо делавшие свою работу, но и специально по чьей-то указке закрывавшие глаза на доказанный мной факт хищений. Но именно потому оказаться среди них будет малопродуктивно, на меня обратят внимание, от меня специально начнут прятать информацию. Поэтому я зайду с другой стороны. Сам вычислю тех аферистов, которых покрывают ревизоры, после чего Аканы Кун сможет с чистой совестью разогнать весь их отдел, если не занамеренное вредительство, то за некомпетентность. Как воровать у компании, не привлекая внимания? Учитывая, что деньги проще всего скрывать среди денег, я решил посмотреть в сторону основной статьи расходов корпорации. Сотрудники. Если некий топ-менеджер имеет достаточный уровень власти, он сможет попросту выписывать себе ничем необоснованные премии. Формально оправданы тем, что его подразделение перевыполнило план, например, но на деле хорошая работа будет очередной статистической манипуляцией, на которой мастер не только я. Сговориться с клиентами о небольшом изменении в графиках их платежей И вот у нас финансово успешный квартал, за который нужно премировать. А за то, что соседний период вышел провальным, наказывать не принято. Свой оклад все равно все получат. Он в контракте прописан. Это если упрощенно. Другой вариант — использование труда зомби. Working dead. На такой термин наткнулся как-то в сети. По мне, так очень подходит для того, кто не появляется на рабочем месте, но исправно получает банковский перевод с зарплатой. Есть все основания полагать, что именно так миязона и добывают деньги для подарочных бутылок вина. Еще есть банальнейшие способы, процветающие во всем мире с древнейших времен. Откаты от поставщиков, например. Их тоже следует поискать. Сравнить цены на большинство закупок, выявить статистические аномалии с отклонением от рыночных цен и расследовать. Скучная монотонная работа по въедливому изучению цифр. Как раз то, что я люблю и умею. Мои бухгалтерские права доступа как раз позволяют видеть зарплатные ведомости. «Вывел сведения, настроил фильтрацию, прописал несколько формул для вычисления отклонений от нормального хода вещей и наткнулся на самого себя, на ту премию, которую получил скромный технический писатель Нида буквально ни за что с формулировкой «За принесенную корпорации пользу». «Это та крупная выплата, которой меня отблагодарили за разоблачение мошенников». Обычно, недавно принятым в компанию сотрудникам, вообще никаких премий не дождаться. Молодец, Макото, схватил за руку председателя совета директоров за то, что он поощрил тебя самого. Мияби со мной пообедать не смогла. Рабочий график не позволил никуда вырваться. Зато мы отлично покушали с моим приятелем Сибаей Ашина. Устроить обжорство на несколько часов, как бывало, не получилось. «Оба мы люди занятые, но лично я наелся хорошо, остался сытым и довольным». Кратко поделился историей своих подвигов, без выдуманных деталей вроде Минамигана. Без обмана рассказал, как было. Про старые газетные статьи, американского профессора и пещеру в зарослях бамбука. Заодно своим чаем товарища угостил. «Сибая Сан — большой любитель хорошего чая, во всех смыслах большой». М, -м это какой сорт?» — восхитился Тимлит, когда попробовал. «Лист феникса», — почти честно признался я. «В конце концов, выдуманный сотни лет назад бренд можно считать настоящим. Никогда про такое не слышал, но вкус шикарный. Налей мне, кладоискатель». Бесцеремонно подсела к нам за столик красная женщина. «Привет, хакермен!» «Да хватит уже меня так называть! Я не хакер!» «Сейчас не хакер! Думаешь, я прозвище для всех просто так выдумываю?» «Это было так давно, что уже неправда!» — пробурчал Ашина. Алая попробовала чай, и выражение удивления на ее лице было бесценно. Уверен, она прекрасно умеет владеть собой и скрывать эмоции, но не хочет. Наоборот, выпускает все наружу от злости до изумления. Очень вкусно. достойно императора. Принесешь мне в виде подходящем для заварки. Не попросила, а прямо-таки распорядилась. Я молча пожал плечами. Не тот случай, когда стоит показывать свою независимость. Это всего лишь чай. причем не самый дорогой. При прощании сказал боссу, что дальше я хочу заняться инструкциями по работе с системой для кадровой службы, раз уж почти закончил с логистами. «Хочешь поближе к цуцуетян держаться?» — хмыкнул Сибая. «Ну ладно, не возражаю. У тебя как раз в кабинете все зарплатным проектом занимаются. Помогут, если что». До конца рабочего дня изучал платежные ведомости, пытаясь найти что-то любопытное. И таки отыскал, хотя и без полной уверенности. Надзо Нанаси, то есть загадка без имени, числится на самой низовой должности в секретариате, но при этом получает поболее моего. Без вариантов это любительница одеваться в одном и том же тоне. Бесполезная информация, если задуматься». И имя не факт, что настоящее. Не удивлюсь, если оно у Аллы и вовсе отсутствует, а в ведомость что-то до вписали потому, что программа иначе не разрешала ей зарплату начислять. Незадолго до официального окончания рабочего дня позволил себе позвонить в школу. Сегодня у сестренки первый день. Мне заранее жутко. И еще страшнее от того факта, что она со мной не связывается и не рассказывает о своих успехах. Набрал я номер директора. Вот уж кто будет со мной честен и не попытается юлить. «Доброго вам вечера, Камоокэ-сан», — сказал я, услышав обязательное для нормальных людей «Моши-Моши». «Вас беспокоит Ниидо Макото. Не сильно вам помешал?» Звоню поинтересоваться, как моя сестра Тикотян провела свой первый день в вашей замечательной школе. Ожидал услышать что-то в духе «Благодарю небо за дождь, а то бы пожарные не успели все потушить». Но нет, совсем другой ответ получил. «Ваша сестра — превосходно воспитанная юная леди, Ниидо-сан. Позвольте поблагодарить вас за то, что проявили настойчивость» и уговорили меня принять ее в Фурин. Все учителя в восторге как от ее аристократических манер, так и вот академической подготовки. Не буду желать того, чтобы ваш отец задержался в больнице подольше, это крайне неуместно, но искренне надеюсь, что хотя бы до конца года Тикотян проучится у нас. Это было настолько неожиданно, что я утратил дар речи ненадолго. Пытался осмыслить, в чём афёра. Сестрёнка не держит же у её виска в данный момент мою модель пистолета, вынуждая сказать то, что ей выгодно. Проверил карман. Глок на месте. Ох же! Я взял с неё обещание не шантажировать учителей, но не директора. Какой промах!» хотя найти компромат на строгую женщину за всего один день было бы крайне сложно. «Выражаю надежду, что все так и останется, Кэмоокэ-сан. У тики сложный характер. «Идеальный у вашей сестры характер», — заверила меня женщина. «Истинная дочь самурайского рода, гордая и неприступная, как и должно быть, но в то же время социально активная». уже записалась в нашу бейсбольную команду. Натари Сан, второй тренер команды, очень ее хвалит. Не переживайте, Нида Сан, у меня вся школа под полным контролем, девочку приняли хорошо и очень доброжелательно. Я начал волноваться куда сильнее, чем если бы услышал, что школа разрушена, а учителя взяты в заложники. Когда все идет слишком хорошо, обязательно есть подвох. не удержался и почти сразу набрал сестренку. «Хай, братик», — ответила та. «Докладываю. У меня все на нужных рельсах. Сейчас уже дома у Ринны Тян. уроки делаем». «Просто честно делаете уроки? То, что было задано? И учителя вами довольны? А ты что, хотел, чтобы по-другому было? Это я в легкую устрою. Каких беспорядков желаешь?» «Хочешь, в рожу так Эдикуну плюну, а то он ко мне подкатывать пробует. Пока по-мягкому его в задницу послала, но могу и жестко. Так, что он свою клановую честь никогда не отмоет. Из тех самых так Эда, не смей. А то я сама не знаю, что не надо таких мажорчиков задирать, пока первыми берега не потеряют. И наторитян там не обижай». «Да кем ты меня считаешь?» Я даже придурка Сакая как следует не обидела. А тут милашка Натари Сенсей. Она ведь твоего дружбана девушка, да? Вот и славненько все. Ти, Катян, в чем твой план? Я знаю, он у тебя есть. Быть идеальной во всем ученицей, получать отличные оценки, стать всеобщей любимицей. А дальше? А дальше, если я тебе расскажу, будет неинтересно. «Не парься, братик, никто не пострадает». При личной встрече я бы довел допрос до итога, но по телефону ей будет достаточно трубку повесить, чтобы нивелировать любые мои аргументы. Съездил к папе, очень плодотворно с ним пообщался. Порадовал тем, что у сестренки в школе все хорошо. Уточнил, приезжал ли адвокат. Самурайчик у отца был и оставил после себя приятное впечатление знающего юриста. Еще бы дождь хотя бы на полчасика прекратился, и я занес бы сегодняшний день в список удачных. Понедельники почти всегда у меня удачно складываются. За вечер набросал инициативу для фонда имени Акана Цукиши — финансирование детских спортивных кружков в средних школах префектуры. Дети — это будущее нации. Умеренные занятия спортом полезны для их здоровья и воспитывают в учениках секции лидерские качества. Кроме того, закончив образование, дети начнут искать работу, и наверняка тепло вспомнят о корпорации и фонде, которые покупали им мячики. Как-то так, только в более замысловатых формулировках. Я же помню о своем обещании исполнить мечты всех юных кладоискателей, И не забыл, что Рин Нэ просила как раз об этом. Деньги для бейсбольной команды и оплата университета. Последнюю мне Аканы Кун один раз уже задолжал. Дойдет и до учебы сестры моей девушки очередь. Еще один день в том же ритме. Мне на работе открыли доступ к кадровому интерфейсу. Пытался делать выборки и выявлять закономерности при помощи несложных скриптов, которые писал сам. "Нида, мои глаза сейчас кровоточить начнут. У тебя тут пять вложенных циклов. Кто так тебя делать научил?" воскликнул Роу Баяси, случайно заглянувший мне в монитор. По-настоящему не намеренно, он конуши подходил подсказать по коду. "Вот и на то, что я написал, поглядел." «Никто не учил», — расплылся я в улыбке. «Я ведь бухгалтер, а не айтишник по образованию. Но если сэмпаи помогут мне написать тот же скрипт в более изящном виде, я отказываться не стану». «Конечно помогут. Я спать не смогу, пока знаю, что где-то есть настоящий уродливый неоптимизированный код, который впустую сжирает электричество. Нида, ты же вроде бы природу любишь». «Знаешь, сколько лишних выбросов углекислого газа в атмосферу возникает из-за такой писанины, как у тебя? Скажи, что нужно, я напишу». Объяснил про поиск статистических аномалий. Санду кивнул, и его пальцы начали в бешеном темпе порхать над клавиатурой. «Вообще, я всегда считал, что разработчики сперва продумывают свои программы наперед, и только затем их пишут. Похоже, что не в данном случае». Что именно делает Роубаяси, я не понял совершенно. Взялся пока за написание инструкции по кадровому блоку. Затем сходил к Асагави Сан с инициативой по помощи школьным кружкам, которая нашла понимание. Деньги фонду все равно надо тратить, и притом на детей. Вернулся, Роубаяси Санду упорно что-то кодит. Со смартфона завел переписку с Мияби с аккаунты ловушки. Надеюсь, она там не покраснела от тех тем, которые мы поднимали. Я-то уже, если и испытываю стыд, то исключительно духовный, не имеющий материального воплощения на коже». Закончил назначать свидание фальшивой любовнице. Роу Бояси кодит. Сходил за выпиской о своих доходах, необходимый риэлторам для оформления договора аренды. Дождался, когда она будет готова, заверил своим инканам, отсканировал и отправил в агентство по почте. Роу Бояси кодит. Специально подошел взглянуть, что он там такое делает, и не опознал ни среду разработки, ни язык программирования. Вообще ничего не понял в той мешанине скобочек и двоеточий, как будто бы Санда на языке, состоящем из смайликов, пишет. «Это лисп», — шепотом поведала мне Ануша. «Сложный, но очень мощный язык. Для меня сложный. Сандо сан такой умный, он справляется». Написал Синдзи Куну, чтобы узнать, как дела на ферме и не нанес ли какой урон дождь. Раубаяси все еще расставляет скобочки. «Да я бы уже сам своим некрасивым и медленным скриптом всю выборку много раз пробежал бы». Никто гениальному разработчику не сказал, что его время стоит дороже, чем компьютерное, и именно его нужно экономить в первую очередь. Закончил умник за пару минут до окончания рабочего дня и повернулся ко мне с самодовольной ухмылкой. Вот, готово. Статистический анализатор на основе библиотек Luminal и NumPy найдет отклонения по всей базе. «Я что, всего за половину рабочего дня это сделал?» «Да я молодец!» «Достоин поцелуя». Анушич мокнула своего молодого человека в щечку, и тот расцвел. «Это было потрясающе! Я так никогда не смогу!» «Я бы тоже мог такое написать», — пробормотал Такахаси. «Кстати, Нида, мы шрам как следует не рассмотрели». Сбросил ему влайн фото раны, сделанное в туалете при случае. «Сегодня попрошу в больнице, наконец, избавить меня от стягивающих кожу неприятных ниток». Телефоны просигналили у всех почти одновременно, донося информацию о входящих СМС. Немедленно посмотрел на экран и прочел. «Срочное предупреждение о наводнении в городе Кофу, префектура Яманаси». Уважаемые жители и гости города Кофу, по данным метеорологической службы, в ближайшие сутки в результате сильных ливней за последние несколько дней может произойти быстрое повышение уровня воды в реках и затопление низинных районов. Наиболее уязвимыми являются районы вдоль реки Фудзи и прилегающие к ним улицы. Рекомендуемые действия Эвакуация Жителям низинных и прибрежных районов настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться в ближайшие центры эвакуации или подняться на более высокие этажи зданий. Избегайте подземных помещений. Подземные переходы метро и парковки могут быть быстро затоплены, не используйте их. Следите за обновлениями, включите телевизоры, радио и мобильное устройство для получения дальнейших указаний и обновлений Экстренные службы Если вам нужна помощь, звоните по номеру 119, пожарная и скорая помощь, или 110, полиция Центры эвакуации уже открыты и готовы принять всех, кто нуждается в убежище Внимательно следуйте указаниям спасательных служб и берегите себя. Длинный список центров эвакуации, в основном школ. Следите за дальнейшими оповещениями и сохраняйте спокойствие. С уважением, мэрия города Кофу, префектура Яманаси.